Глава 14. Сны. Облака затянули ночное небо, скрыли луну и звёзды, стемнело. И лес превратился в загадочное тёмное пространство, полное призрачных теней, внезапно выплывающих из черноты светлых колонн, кружевных узоров, чёрных пещер, гулких шёпотов и тресков.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 тоже круглая, небольшая, как колодец. Девушка добралась до берега озерца, наклонилась к чёрному зеркалу воды. Внезапно облака разошлись, открывая сияющий лик луны, и в зеркале воды отразились звёзды и лицо девушки печальное и строгое. Она сняла с себя джинсовую курточку,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 Ноги обожгло холодом, но девушка, вскрикнув, заставила себя шагнуть глубже. Илюша, милый, прощай. Луна над головой превратилась в лицо старухи с безумными глазами, чёрные старушечьи губы искривились в злобной торжествующей усмешке. И ветер принёс с небес её бормотания: "Я, гя вечный сынок богов беспечный, прими её в объятья. Нашли проклятья, утонет добрыня, пропадёт берегиня". Девушка закрыла глаза, сделала ещё шаг, погружаясь в воду по грудь. Какой-то длинный воющий звук коснулся её ушей, она вздрогнула, широко раскрывая глаза.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 таращась в темноту ночи. Поляна, озеро и волк исчезли. Она была дома. В окно спальни светила сумасшедшая луна. В окно спальне светила сумасшедшая луна. Тихо шагали по времени старые ходики на стене. Илюша проговорила Владислава срывающимся голосом, И вдруг заплакала, прижав к лицу ладони. Он понял, что попал в волшебную страну, увидев на изумрудно-зелёной травяной равнине замок необычайной красоты. Издалека замок, освещённый светом миллионов звёзд, казался стройным, изящным, гармоничным, стремящимся к небу и сам светился изнутри. нежным опалом. Однако было в нём и нечто тревожащее душу, не поддающееся рациональному объяснению, от чего хотелось подойти к нему поближе и убедиться, что он совершенен не только как геометрическое сооружение. Илья сошёл с холма, двинулся к замку. И чем ближе подходил к нему, тем больше беспокойства охватывало его, наконец, когда замок вырос перед ним сверкающей горой.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 узкий и длинный, очень высокий, напоминающий ущелье в горах. Стены коридора, белые как кость, были покрыты насечкой и бороздками, будто их драли костями со льзубы тигры. Пол казался стеклянным, а с потолка кто-то смотрел на человека слепыми, мёртвыми глазами. Илья передёрнул плечами, двинулся вперёд, прислушиваясь к глухой ватной тишине замка.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 не на покрытую изумрудной травой равнину, а на угрюмую бугристою поверхность плато. Остановился с неистово колотящимся сердцем, с недоверием озираясь, не понимая, куда попал. Шрамы, кратеры, ложбины, кучи камней и скалы, горы вдали стеклянной на вид небо над головой мутно-жёлтое с прожилками света, дымы до горизонта. Илья гнулся. Замок был на месте.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 послышался ломкий хрустящий шелестящий как сухая трава под ветром шёпот илья дёрнулся назад споткнулся ударился затылком о каменный бугор и проснулся в холодном поту подхватился на кровати глядя на освещённую луной стену комнаты потом лёг Но снова поднялся на локтях, вдруг вспомнив шёпот Илюша. Так звала его Владислава. В сон да мне в очи до да всей ночи, стане до утра оберег чела. Тут сну достаток, но в дню початок, а более всего оберег добро. Кажется, так учил Евстигней произносить оберег сна, не быть худу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 Он вытер их тыльной стороной ладони, сердито подумал: "Стареешь, дружок. И витись ты, и где? Слюни подбери". Сердце заныло, пронзённое стрелой тоски, господи, слава. Как же тебя не хватает.